Издательство «Эксмо» Александр Мазин, Варяг, Княжич Варяжский. Часть 1 Коварство и прелесть зимних дорог. Зима года от Рождества Христова 910 а от Сотворения мира 6417-го. Хронология книги может не совпадать с хронологией ПВЛ. Однако это не ошибка автора, а попытка совместить данные разных источников хотя бы в литературе. Глава первая. Вартислав Дерский выражает несогласие. «Нет». «Нет», — Стимит удивился. «Не он один. Трувер, Рерих и Турбрит тоже одарили Сергея изумленными взглядами, равно как и прочие присутствующие. например Траенов папа Ярл Гелир. — И что это значит? — Стемит нахмурился. — Я безмерно уважаю тебя, князь. Сергей встал и поклонился в пояс. Но в поход этот не пойду. Скучно мне. Разумею, что челядью торговать выгода немалая, но я славы хочу. А какая слава в том, чтобы со смердами ратиться, у коих даже наконечники стрел из кости? Вот на регов пощипать я бы сбегал.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 В стиле «А почему бы нам, храбрым, годовалым волчатам, не напасть на полярного Мишку?» Князь Варяжский переглянулся с сыновьями. ну да, безумие и отвага — это хорошо для берсерка, не для серьезного продуманного вождя, коим был стимит. Однако без комментариев. Хочет молодой волчина задраться с Мишкой, его право. Останавливать не принято. Лишь бы у стаи проблем не было.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 И меч у Стемиды на поясе тоже с Сергеем подарен. И он лучше того, что носит тесть Сергея Торвард-Ярл. За такой подарок князь Белозерский многое готов простить. В том числе и определенное своеволие. Он умен, Стемид. Так что Сергей не сомневался, Белозерский князь сделает все возможное, чтобы несущей золото курочки было максимально комфортно в Белозерском курятнике.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 потому что питается очень активно. Эринг яростный. Сергей не спорил. Пусть сначала родиться, а тогда уж он сам решит, кого и как назвать. А пока он принял пиво, поднесенное своячницей, уселся за стол и вкусил от щедрот братских. Основательно так вкусил, аж потяжелел. Рерих тоже не отстал, а в пиве и обогнал изрядно. Так что о насущном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 Например, за счет дружины Рериха. Но стоит ли втягивать в это дело Рериха? Да, дружина у княжича хороша. Пожалуй, даже лучше, чем у Сергея. И точно более многочисленно. Но готовность белозерских варягов для действий в степи еще меньше, чем у бойцов Сергея. Вот заполучить пару сотен соплеменников Машега – другое дело. Но не получится. Максимум десятка-полтора молодых